Глава 29. Что началось уже вскоре, даже описывать трудно. Хаос. Настоящий хаос. В городе была поднята тревога, и все ворота быстро оказались закрыты. Ну еще бы. Нападение на один из влиятельных родов города происходит далеко не каждый день. Может, власти и замяли бы это дело по-быстрому, чтобы не поднимать шум и панику, Вот только не успели среагировать вовремя. Кто-то издали успел увидеть, что замок Герелов рушит огромная магическая тварь. Слухи очень быстро расползаются. Так что уже через пару часов весь город знал о случившемся. Пусть и без подробностей. Что случилось с Гереллами? Кто именно напал? И не двинется ли это существо на город? Эти вопросы мучили всех. Причем последний был наиболее важен. Хорошо, хотя вовремя успел попасть в город перед закрытием его ворот. Теперь остается только ждать. Ну да. Примелькаться немного снаружи для алиби, и все Сильно высовываться и привлекать себе внимание не стоит. А вот мои люди уже начали работать. Впрочем, как и люди Ирмы. Вот уж кто-кто, а она сдавать меня точно не будет. А помочь усилиться ей и моей бывшей банде — благое дело. Ничего страшного, если немного богатств уйдет бедным сироткам. Правда, перед всем этим пришлось их связать с моим управляющим чтобы действовали максимально эффективно и не пересекались между собой. Результат получился просто заглядение Эти двое подмяли под себя примерно половину всех бизнесов, принадлежащих роду герел. Могли бы и больше, честно говоря, но решили не рисковать. Не во всякое дело можно вот так просто влезть. В некоторых завязаны иные влиятельные личности, кроме герелов. Кроме того, надо оставить костей и псам, чтобы не оголодали и не решили напасть уже на нас. Честно говоря, Я ожидал даже меньшего результата, но они немного увлеклись. Ну да и ладно. Остальные тоже не заставили себя долго ждать. Стоило только им убедиться, что основной костяк герелов уничтожен. С прикрытием в виде паники все было сделано в максимально короткие сроки. Так что к вечеру, когда ворота наконец открыли, весь бизнес Гирелов уже сменил своих владельцев. Попытались было полезть к нашим новым приобретениям, но отступили, наткнувшись на охрану. Да, вот с охраной у меня было больше всего проблем. Ее банально не хватало, чтобы защитить все новые приобретения. Пришлось платить наемникам. Ну да ладно, эти расходы себя окупят. И первые результаты работы показали себя через неделю. Траур по Гереллам особо никто не носил. Так только произносили речь о славных магах, что сражались до последнего, защищая страну от чудовища. Наградили посмертно, и все. Почти сразу же после этого объявили прием во Дворце Короля, В честь доблестной стражи города, что защитила город от нападения. Хм. из всех этих защитников там появился лишь глава стражи и все. Но пригласили меня. И более того, Ирму? Нет, в том, что босса местного преступного мира приглашают на подобные приемы, нет ничего удивительного. В конце концов, тот же Малус довольно часто их посещал. Вот только он был магом. Более того, из-за не самого молодого рода. А Ирма? Кто она? Выскочка, что не так давно подмяла под себя власть. Более того, моя подруга была обычным человеком. Да, с ней работали и даже уважали немного, на что приглашать на королевский бал. И все же она здесь. Не знаю, чего именно от нее хотят. То ли посмотреть живую то ли какую интригу готовят. Но факт есть факт. Ее ценили и добавили новую переменную своей интриги. И вот сейчас я находился на том самом приеме, Впрочем, хоть не один. А Агни и Сигур тоже были тут. Ну еще бы. Если меня еще могли не позвать, тот то этих двоих без вариантов. Слишком уж влиятельные у них семьи. А вот и Ирма, что сейчас двигалась в мою сторону. «Привет, Касс!» — улыбнулась она, подойдя ко мне. «Привет. Прекрасно выглядишь», — поцеловала ее ручку. И ничуть не соврал. Ирма действительно подготовилась. Макияж и прочие эти женские штучки. Одета же она была в легкое красное платье. Надо сказать, эффект был поразительным. Внимание она привлекала одним своим видом, в том числе и внимание Агни было приковано к этой девушке. «Спасибо, ты тоже», — хохотнула она. «Ах да, позволь тебе представить, Агни Флейм и Сигурда Магнуса. Мои друзья, а это моя знакомая Ирма». «Приятно познакомиться», — абсолютно ледным голосом произнесла Агни, став прямо перед своей собеседницей. «А уж что творилось в ее глазах?» «И мне, и мне», — ухмыльнулась Режевласка, после чего повернулась ко мне, подняв палец вверх. — Отличный выбор, Касс. Одобряю. Холодность Флейм, как рукой смыла. Она едва заметно покраснела. — Ахм, — прокашлялся я. — Поговорим наедине? — Хорошо, — кивнула девушка, дав знак стоящему позади нее парню остаться на месте. — Знакомое лицо. Это один из тех магов в её подчинении. Но это правильно, что прихватила с собой мага в качестве сопровождающего. Будет меньше проблем с остальными. — Итак, о чем ты хотел поговорить? Лучше побыстрее а то у твоей девушки опять огоньки в глазах зажглись. Ох, ну ты отважный парень, Касс. На флейм нацелился. Да и сама девушка, можно сказать, из высшей лиги. ну и ты достоин. Так что не дрейф, похлопала меня по плечу. Она не моя девушка, прокашлялся я. Давай не будем об этом, а? Разберусь сам. Ты лучше мне скажи, что творится сейчас в головах у любителей подобрать бесхозное. И она же не просто так решили пригласить нас. Разумеется. Они сперва попробовали в наглую отнять то, что уже принадлежит мне, но, получив по мордасам, отступили. Попробовали по-другому, и уже пара их заведений внезапно вспыхнула. Намёк поняли, больше не лезли. Сейчас те, кто понаглее, вероятнее всего, тоже попытаются надавить, но иначе. А вот кто помнее, попробует договориться. И я даже не особо против. Им нужны конкретные места, завязанные на их предприятия. И я не против их отдать за соответствующую цену. Но они в золоте нет. Это они и сами понимают. Но умные люди ведь всегда могут договориться, не правда ли? Хм, понимаю. Но нас тоже попытались надавить. Без результатов. Видимо, мне тоже следует ожидать предложений. Именно, я бы тебе советовала согласиться, если цена будет достойная. Это работа на перспективу. Но ты и сам все понимаешь. Нас уже связали вместе, не знаешь, что они точно думают, что я твоя креатура или наоборот, но факт остается фактом. Когда влезли в дележ этого прирога, мы дали остальным понять, что работаем вместе. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Впрочем, ты и сам это отлично понимаешь, иначе не стал бы мне подобное предлагать. Да, пусть думают, что хотят, но опасаются. Тебе в любом случае была нужна защита магов, а твои подчинённые тут не вариант, слишком слабые. Я тоже не самый идеальный вариант, даже учитывая личную силу и золотую молнию. С кланами мне пока не соперничать. Пока. Но этого более чем достаточно, чтобы даже весьма влиятельные люди не решили рисковать просто так, не говоря уже о том, что и раньше они не особо стремились идти против меня. Слишком рискованно даже для магов. В черте города они банально не смогут развернуться со всей своей разрушительной силой. А вот мы — и другое дело. Никто не хочет, чтобы случайный прохожий внезапно вонзил ему нож в печень. Месть неотвратима. А переловить всех наших просто невозможно, Да и невыгодно это. «Выгода. Да, это именно то слово, что интересует их больше всего. Так давай дадим ее им. Мои золотые молнии давно пора расширяться. А из захваченного далеко не все так уж нужно. Управляющий тащил чуть больше, чем нужно». «Чуть, ха-ха-ха», Сирма, прикрыв рот рукой. «Он у тебя, тот ещё зверь. И где только такого нашел? Вцепился мертвой хваткой, тащит, тащит, тащит еще. «Есть такое», — хохотнул я. «Кстати, уже пытались узнать источник твоей ранней осведомленности. «Разумеется. И?» «И были посланы далеко и надолго. Так проще, чем выдумывать что-то. Все равно не поверят. Да и не делится никто такой информацией. Но, насколько знаю, большинство считает, что просто успели раньше всех увидеть этот чудовище и оценить его силу. Предположили исход. Вот рискнули, да не прогадали». «Вот и славно», — кивнул я. Хоть мстить уже и некому, но... Ну, нафиг рисковать. Закончив разговаривать с Ирмой, я вернулся к своим товарищам. Девушка же двинулась дальше по залу, встречаясь то с одним, то с другим человеком, и с некоторыми так же, как со мной, отходила в сторонку, чтобы обсудить дела. Были и недовольны после таких разговоров, но начинать скандалить не спешили. Ко мне тоже подходили подобные... разные личности. Ох, каких только придурков тут не было! «Могу я пригласить вас на танец?» подошел к Агни какой-то блондинчик в крайне богатом наряде, буквально обшитым золотом и драгоценными камнями. «Нет», — холодно окинула она его взглядом. «Ох, вы так холодны», — скривился он. «Неужели не можете подарить мне всего лишь один танец?» Я сказала «нет». «Ты, похоже, что-то не поняла. Никто не смеет говорить мне «нет». Ты тут я, Яна новенькая и всего не знаешь. Я Джордж Истер, сын министра финансов. Мне не отказывают» зирился парень с высокомерной мордой. — Свали, если жить хочешь! — начал разгораться огонь в глазах девушки. «Ах — Ах ты! замахнулся он было, и в тот же миг отлетел в сторону от моего пинка в бок. — Тебе сказали свалить, не слышал? — окинул его презрительным взглядом. Джордж Истер. Ранг подмастерия. 4. Состояние. Похоть. Ярость. Стихия. Земля. И было из-за чего так смотреть? Подмастерия в подобном возрасте? Это даже не смешно. Особенно для сына министра финансов. Денег у них, судя по одежке, куры не клюют. Если с такими средствами, даже с помощью зелий и редких ингредиентов, он не смог прыгнуть выше подмастерья, тут и говорить не о чем. «Ах ты, ублюдок! Ты хоть понимаешь, что сделал? Я же тебя закопаю!» — яростно закричал парень, начав формировать в руке какой-то камеш. И в тот же миг ему в бок прилетел удар ногой, заставивший прервать формирование заклинания. Это оказался слегка полноватый мужчина лет 50. Блондин, одетый в весьма непримечательную, на первый взгляд, одежду. Выражение его лица говорило о крайнем презрении к валяющемуся на полу парню. «Везти его! Живо!» — приказал мужчина. «Что? Пап, за что? Это они меня оскорбили! Уничтожь их! Они должны ответить за это!» — лежащий парень неверяще смотрел на мужчину. «Замолкни!» — гневно взглянул на него старший Истер. «Уведите его уже, наконец! И рот заткните, чтобы не орал!» Подбежавшие охранники тут же выполнили приказ, вытаскивая парня под руки наружу под его возмущенное мучание. Никто на это даже не отреагировал, лишь смотря со стороны, и тем более не пожелали помочь. Прошу прощения за моего сына, склонился мужчина перед нами, причем дважды, как перед Флейм, так и передо мной. Ничего страшного, кивнул Агни, но, не волнуйтесь, он будет наказан. Максимально жестко, клянусь, еще раз поклонился министр. Зря я доверил испытания младшенького жене. Получилось то, что получилось. Хорошо хоть не он мой наследник, а так даже к лучшему. Давно хотел отправить его в академию. Но жена не пускала ни в какую. Сейчас не посмеет отказать». «Пусть будет так», — кивнул я. «Могу лишь выразить свои соболезнования». «Да, они не будут лишними», — тяжело вздохнул мужчина, но быстро взял себя в руки. «Ну да ладно, не будем об этом. Нет худо без добра». Я как раз давно хотел познакомиться с вами, молодой человек. Пусть знакомство и вышло не самым приятным. Но это ведь не важно. Главное, как оно продолжится, верно? — Верно, — усмехнулся я. — Честно говоря, я хотел с вами встретиться еще с тех пор, как в первый раз услышал про вашу золотую молнию. Весьма пробивной молодой человек, что смог превратить разваливающуюся торговую компанию в то, чем она является сейчас, весьма меня заинтересовал. Эх, мой старший сын, хоть и талантлив, «Но до вас ему еще далеко. Это даже если не вспоминать шоколад. Вы приносите весьма неплохие доходы в казну города. А с новыми приобретениями станете приносить еще больше. Я просто не мог оставить вас без внимания. Так давайте же обсудим, как мы сможем помочь друг другу», — улыбнулся он с весьма многозначительным взглядом. «Почему бы и нет?» — понимающе повторил его ухмылку, обнажая свои зубки. В общем, мужчина, в отличие от своего сына, оказался весьма приятным собеседником и, самое главное, полезным. Несколько государственных заказов хорошо так помогут золотой молнии Первый — как Вира за поступок сына, остальные же уже по договоренности. Он нам, мы ему. Стандартная практика. Главное, все довольны. Это только касаемо обычных товаров. Про шоколад и иные сладости даже не говорю. Мало того, что упросил... Расширить поставки для королевского двора, так еще и выбил поставки со скидкой для своего рода. Еще и обещание, что новинки он будет пробовать одним из первых. Хитрец. Но его предложение того стоило, так что мы с удовольствием пожали друг другу руки. Кстати, когда разговор с министром завершился, агня рассказала, что к ней успел подойти слуга с подарком от Истера. Колье с рубинами. Весьма недешевое Тут уже вира перед самой Флейм. Ох, не дурак, министр, совсем не дурак. Ссориться с Витера не хочет. А так не только связь завел, но и какую-какую прибыль уже сейчас получил. Хитрый жук. Но и мне это было только в плюс. После того, как министр финансов показал, что имеет свои интересы со мной, то можно не опасаться, что другие захотят действовать слишком уж явно. Один лишь Сик сегодня скучал. Ну как скучал? Уничтожал запасы еды на столах с закусками. Ему тоже было хорошо. В общем, прошло это мероприятие довольно удачно. Возвращался я домой во вполне радостном настроении. «Ну и что теперь, Касс? Ты исполнил задуманное. Что теперь будешь делать?» Когда мы ехали домой в карете, спросила Агни. «А? Откуда ты? Пф! Неужели ты думал, что мы ничего не поймем? Смотрели эти двое на меня с ехидными улыбками. «Правда, такого мы точно не ожидали. И как только все провернул? Я-то думала, что ты, психа-таки, только на главу и наследника замахнулся». «Ну, как-то так». Часал затылок. Ладно, не стоит оправдываться. И даже не буду ругаться за то, что нас не позвал, когда нужна была помощь. Просто скажи, что теперь? Теперь, задумался я. Теперь ничего, просто отдыхаем. Хочу еще немного отдохнуть в этом городе, потренироваться, освоить новые силы. Ах да, я прорвался на ранг еще. Твою ж, выругался Сигард. Выражение лица Агни было не менее обескураженным, впрочем, вскоре стало более сосредоточенным. «Тогда мне тоже стоит поднапрячься», — кивнула девушка. «Ну, а потом... Потом у меня есть одно дело, которое нужно решить. Совет от учителя. А к таким советам стоит прислушиваться, пусть даже на первый взгляд они кажутся безумными». «Хорошо. Тогда не будем терять время. Завтра устроим спарринг. Посмотрим, насколько ты стал сильнее». Твердо кивнула И «Исик будет вместе с нами. Вдвоем против тебя. Боюсь, одна я уже тебе не соперник. А может, даже будем втроем». «О!» «Это я с радостью», — оскалился Магнус. «Я же лишь улыбался. Мои друзья — психи, но за это я их и ценю. Неважно, что будет дальше, новые проблемы или достижения. Главное — будет весело». Конец книги. Текст читал Александр Башков.